Блайт. Приклеившийся к монокуляру Блайт попросил «Прокрути-ка еще разок последнюю часть, Леван!» Корабельный разум повиновался, продемонстрировав уходящего ткача и следующего за ним по пятам альбиноса-капюшонника, напоминающего верного пса. Спир и Змеядрон ждали прибытия Гравикара, другой транспорт на эту территорию теперь не допускался. У Амистада имелись свои способы передвижения. Скопившиеся на горизонте машины тоже отправлялись в Освояси. Войсковые транспортеры, боевые вертолеты, два узнаваемых аналитических ИИ и группка боевых дронов. «Похоже, государство собиралось захватить пенни рояла заметил ткач в развалочку, как большой дружелюбный медведь, подходя к Спиру, Рисе и Амистаду. «Несомненно», — подтвердил Амистат, — «я сам им приказал». «По вашим же законам», — продолжил Ткач, — «вы не имеете права осуществить здесь арест, если я не позволю». «А я не позволяю». «Они, вероятно, надеялись завершить дело прежде, чем ты успеешь возразить», — хмыкнула Амистат, — «но вижу свое несогласие ты передал через Ии. Они сейчас уйдут». Да, чтобы поджидать вне моей территории, рассчитывая захватить пенни рояла там. Конечно. Похоже, Амистат ничуть не беспокоился. У них ничего не получится. Таковы были прощальные слова уходящего ткача. Команда тоже прослушала запись. И Бронс сказал. «Э, мы-то здесь как, легально? По существу, именно мы доставили сюда контрабандисты оружие. Блайт опустил монокуляр. Но нас к этому принудили, так что проблем возникнуть не должно. Ну да, конечно, цинично заметила Мартина из корабля. Однако, продолжил Блайт, предлагаю потихоньку скрыться и переждать, пока страсти поутихнут. И может, стоит попробовать смыться, прежде чем государство приготовит Пенни Роялу ловушку. Он отстегнул страховочный трос и направился к лесенке. Бронт и Гбал последовали за капитаном, и когда шлюз закрылся, Блайт приказал «Вверх и подальше отсюда, Леван, и постарайся избежать неприятностей!» «Будет сделано!» — откликнулся разум. Блайт хотел пойти в рубку, но передумал и вернулся в трюм к машинному отсеку. Через несколько минут он стоял перед переборочной дверью, в которую входил только раз с тех пор, как на борту обосновался черный ИИ. И опять заколебался, осознавая, то, что находилось за дверью, все еще пугает его. Впрочем, капитан сразу велел себе не глупить. Пенни-Роял остался далеко внизу, на быстро удаляющейся планете, собирать себя из кусочков. Блайт открыл дверь. В тот последний раз, когда он заглядывал сюда, задняя стена трюма отсутствовала, как и большая часть боковой стены. Их материал обратился в органические на вид колонны и поперечные балки. С этого места он видел даже упространственный двигатель. Еще повсюду точно грибы-дождевики торчали какие-то приборы, связанные между собой серебристой грибницей оптических и коммуникационных кабелей и конечно здесь был панироял теперь стены вернулись грибница исчезла однако два гриба все еще торчали посреди трюма только теперь из за расчертивших их поверхности линий они напоминали огромные белые тыквы блайт долго смотрел на странные штуки потом подошел ближе и вспомнил И воспоминание пронзило мозг. Он — ребенок, глядящий на усовершенствованный, обучающий голодисплей. Нужно только заговорить, и устройство активируется. А вот он уже взрослый, уже в других воспоминаниях. Он поднимает руку, рука опускается на крышку, открывает коробку, и он жадно смотрит на кристаллы алмазной слюды внутри. Блайт Резко вернулся в настоящее, ментальное воздействие Пенни-Рояла завершилось. На сей раз его не тошнило, и он знал, что делать. Блайт немного замешкался, вспомнив старую историю о некой Пандоре, но тут же отругал себя за глупость. И правда, если Пенни-Роял хотел кинуть их в том или ином смысле, он, Блайт, ничего с этим поделать не сможет. «Ладно», — произнес он. «Откройся!» В жутковатой тишине две тыквы раскололись по намеченным линиям, уронив дольки точно кувшинки-лепестки. Внутри обнаружилось множество маленьких красных кристаллов, жмущихся друг к другу, словно семена граната. Блайт протянул руку, ухватил один из кристаллов двумя пальцами и потянул. Тот подался легко и капитан, взвесив рубин на ладони, улыбнулся. Искусственно выращенные рубины не представляли большой ценности. Однако, вглядываясь в камень, Блайд заметил странные, преломляющие слои и геометрически правильную сетку из едва видимой серебряной проволоки, и догадался, что в рубине заключен квантовый компьютер. «Кто они?» — спросил он вслух ожидая новых воспоминаний. Позади что-то хрустнуло, как будто отломилась ножка у бокала. Блайт обернулся и увидел, что в воздухе парит еще один камень, на этот раз черный бриллиант. Но он просочился из-под пространства и старался удержаться здесь, поэтому пульсировал, съеживаясь и расширяясь. «Убивая! Я записывал каждую личность!» Но этого всегда было недостаточно, — ответил Ии. Всегда есть те, кого нельзя восстановить. Итак, вот он, последний платеж. Пенни-Роял передал Блайту разумы тысяч людей. Камешек на его ладони был мемплантом, пускай и нестандартным. Государство гарантирует хорошее вознаграждение за каждый найденный мемплант. «А если помножить сумму на несколько тысяч...» «Хочу попросить тебя об одной, последней любезности», — сказал Ии. «Да ну! Это любезность! Ты не обязан соглашаться!» «Говори!» Ии сказал, оставив решение за ним, и бриллиант мигнув, исчез. А капитан, выйдя из трюма с рубином на ладони, готовясь сообщить экипажу хорошие новости, приказал, — Левен, небольшое изменение курса спир гравикар который должен был доставить нас в тараторку оттуда возможно в космопорт прибыл присев на ком переплетенных корневищ я наблюдал разворачивающуюся передо мной сцену черные кристаллы кусочки китайской головоломки Вроде бы вытягивались и изгибались, но уловить, как они двигаются, я так и не сумел. Интересно, почему в подступающей темноте они различались так ясно, ощущались столь непосредственно? «Так у тебя есть для меня ответы?» — обратился я к осколкам. Но те безмолвствовали. Я повернулся к рис. «Ну что?» «Ничего!» «А у тебя?» — спросил я мистада. «Совсем ничего», — ответил бывший хранитель масады «Я испробовал все, чтобы получить хоть какой-то отклик, но мне не ответили ни на одном уровне». Амистад сделал паузу. «Я подумывал, было растормошить его парочкой ракет, но только что получил приказ отступиться». «Чей приказ?» «Земли Центральной». «Ох! Похоже, нам придется попридержать руки и когти, до тех пор, пока Пенни Роял» не покинет систему Масады и пространство эшеттеров, а там уж мы приготовим ему торжественную встречу. Как бы не так, — подумал я, абсолютно уверенный, что Ии, представляющий собой в данный момент мусор на почве, уже рассчитал все варианты на будущее, включая и маршрут побега, если, конечно, он вообще намерен уйти. Я повернулся к Рис, И что это означает для нас? Нас использовали, предположила Дрон. Да. Я снова уставился на Пен Рояла, но не думаю, что это конец. Спустя возможно, минуту один из кристаллов вдруг взлетел и завис в воздухе футах в десяти над землей. Потом подпрыгнул второй, стукнувшись о первый, как стукаются друг о друга костяшки домино. Потом еще один. «И еще!» Понаблюдав, как они складываются в большой черный самоцвет, я встал и пошел прочь вместе с Рис. «Почему ты изменил мою память?» — спросил я. «Почему подкинул чужие воспоминания и мучил меня их повторением? И почему ты через этот твой шип в моем корабле продолжаешь вмешиваться в мой разум?» Я остановился, вглядываясь в Ии. «Ты заставил меня ненавидеть тебя!» «Хотя на самом деле я тебя даже не знал!» Поверхность черного кристалла дрогнула, раздался скрежет, будто точильный камень прошелся по лезвию гигантской косы. И, и и Выпустив черные шипы, в мгновение ока вновь превратился в морского ежа. «Конечно, я не могу требовать ответов от столь могущественного существа!» «Тихо продолжил я. Ты все еще обращаешься с другими, как с игрушками!» Как и всегда. Я вдруг заметил, что висящий передо мной объект чуть наклонился, будто разглядывая меня. В этот момент я почувствовал себя муравьем, заинтересовавшим прохожего натуралиста. Маленьким, любопытным, но незначительным. И опять разозлился. «Ты, черт возьми, собираешься отвечать?» Пенни Роял начал подниматься. Медленно, как запущенный аэростат. Нет, это невыносимо. Черный Ии намеревался просто уйти, оставив меня, как всегда, задаченным и недоумевающим. Мне хотелось хоть как-то ударить его, попытаться вызвать копье и повести корабль в атаку, но я знал, что ничего не сумею. Глупо, но я поймал себя на том, что озираюсь по сторонам в поисках камня который мог бы швырнуть в загадочную штуку наверху. «Ответы?» — прошептал Пенни Роял. «Связь, всегда бывшая зыбкой, призрачной, укрепилась. На меня сошла лавина. Я превратился в сосуд, принимающий ее. Речевые ответы Пенни Рояла больше не имели значения, потому что я вдруг стал вспоминать. Вспоминать слишком многое!» мгновенный ужас и короткая острая боль конец трех членов старого экипажа блайта виделся мне куда четче нашего путешествия сюда гнев избельльсотомми ее стремления и амбиции ожили во мне паника и агония мужчины с содорной кожей прибитого к потолку скелетоподобным големом были заглушены другими воспоминаниями требовавшими моего внимания я рухнул на колени Разум мой не вмещал бурного потока, переполняющего череп. Потом я растянулся на земле, вниз, лицом, одновременно проживая тысячи жизней и погибая тысячами смертей. Я помнил их все, помнил так, будто они были моими, все воспоминания жертв Пенни Рояла. Можно ли назвать их ложными? Нет, ведь они, как и те, с которыми я был воскрешен, были настоящими пускай и не принадлежали мне. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я снова стал осознавать, что происходит вокруг. Пенни-роял исчез, а меня бережно нёс гигантский стальной скорпион. Увидев, что я пришел в сознание, амистат опустил меня на смотровую площадку, возвышающуюся над Масадой. Теперь я понял. Я был на грани истерики, Голос дрожал, я ошатался и думал только о том, как бы не рухнуть навзничь. Моего внимания требовали не только мертвецы, а я все еще слышал их приглушенный вой в своем мозгу. Была здесь и частица капитана Блайта, возможно, Пенни Роял записал его про запас на случай внезапной гибели или просто для того, чтобы передать мне сейчас информацию. Блайт считал, что Пенни Роял... — Явился сюда, чтобы совершить самоубийство! — сказал я, привалившись спиной к ближайшей стене. — Самоубийство! — эхом отозвалась Рис, которой подобная мысль была, вероятно, ближе, чем многим другим и... Я кивнул. Глядя на меня, Мистат поучительно произнес. — Целью пребывания здесь и... было отделение, Изабель, от того, чем она становилась. Также... Он стремился восстановить равновесие, вывести ткача из-под надзора государства и освободить его. Да. Так что ты узнал? – спросил дрон Скорпион. В этот момент из-за горизонта выскользнуло солнце. Я смотрел на него, пытаясь собрать разрозненные частицы разума, рассеившиеся, как недавно сам Пеннироял. Как ни странно. Я чувствовал себя той несчастной душой, заключенной выбранному Изабелям Маните, обнаженным, неполным, раздробленным, обреченным вечно повторять одни и те же действия. Я не мог найти слова, чтобы описать возвращение на круги своя. Я стремился отомстить, но утратил мотивацию, узнав об искажении моих воспоминаний. А теперь жажда возмездия вернулась с новой силой разожженная жалобами крикливых мертвецов. Внутри крепла уверенность в том, что мне предназначено убить черный И. И вокруг этого ядра начал заново собираться мой разум.